неизменно до выбритый, садился в кресло, тоже твердое, как и на предыдущем его поприще. Доставал сигареты друг, надевал очки и читал, читал. Для записей и выжимок ему хватило двух общих тетрадей. Мелким каллиграфическим почерком, достойным демонстрирования, столь ясна, завершена была каждая буковка. Он заносил в одну исторические сведения — Справки о политических и общественных группировках в Северной Европе, и ее выдающихся деятелях. Другая тетрадь была отдана экономике государств, расположенных в этом углу континента. Верный правилам, что издавна стали неотъемлемой и характерной чертой школы руководителей, к которой он принадлежал, Александр Леонтьевич и здесь не удовлетворился лишь бумагой, документами, книгами, статьями. Он приглашал к себе в свою временную служебную обитель, затерявшуюся в коридорах МИДа, ученых, чьей специальностью являлась страна его будущего аккредитования, а также попросту наблюдательных умных людей, недавно побывавших там. Допытывался, входил в разные тонкости, вытягивал, выкачивал знания о земле, куда ему предстояло ступить. Случались минуты, когда он с тайным удовлетворением отмечал, что память, его необыкновенная память, которая в последние годы стала как будто немного сдавать, опять превосходно ему служит. Да разбуди его ночью, спроси о чистенькой чинной стране, и мгновенно всплывут сотни имен и названий, точные цифры и даты. После служебного дня Анисимов забирал книги домой и снова работал, не позволяя себе предаваться отвлекающим, навязчивым мыслям. Ложился он поздно, в четвертом часу утра, уже не пытаясь разделаться с этой застарелой привычкой. Ложился, но подолгу не засыпал. В темноте выползали, забирали волю думы, которые днем удавалось отогнать. Однажды в бессонный предутренний час Александр Леонтьевич испытал ужас. Было так. Глядя сквозь полуопущенные веки в мглу спальни, Анисимов лежал томимый неотвязными мыслями о том, как могло случиться, что он вынужден оставить страстно любимое дело. Захотелось опять их отместить, довольно мучить себя этим, Для таких размышлений у него... Он иронически усмехнулся в темноте. У него, наверное, хватит досуга в Тишландии. Он велел себе думать о ней. И решил наизусть восстановить строки, которые днем занес в свои тетради. И вдруг память отказала. В уме не возникло, не всплыло ровным счетом ничего куда-то канули не только вчерашние или позавчерашние заметки. Он забыл, начисто забыл даты, имена, экономические показатели, все, все, что вычитал, узнал об изучаемых им странах. Страшный провал памяти потряс Александр Леонидович. Рукой он провел по вдруг увлажнившимся жестким волосам. Надо успокоиться. Уцепиться хоть за что-нибудь, за одну какую-нибудь ниточку. Удалось воспроизвести самое близкое. Цифры выплавки черного металла на заводах Тишландии. Ну, а дальше? Он ожидал, что все выпавшее возвратится в один миг, как при взблеске молнии. Нет, он лишь медленно, медленно припоминал. И не выдержал, вскочил. Ровное дыхание жены доносилось с широкой соседней постели. Босой он неслышно пошел в кабинет, повернул там выключатель, бросился к письменному столу, к своим тетрадям, пляшущими пальцами раскрыл страницу наугад. И только тут страшные минуты кончились. Явилось желанное мгновенное прозрение. Теперь он мог не смотреть в записи. Они ему разом предстали, опять будто оттиснутые на чудесные фотопленки. Закурив, он еще листал, листал, проверяя, экзаменуя себя. Потом замер у стола. Так Анисимов и стоял, босой, в белом ночном одеянии,